Выжить. Просторная гостиная загородного дома «Бати» была залита мягким светом начавшегося дня. Он струился через огромные во всю стену окна. Гряднев и Петрович стояли перед Додином едва не на вытяжку. Он же не обращал на них никакого внимания. Смотрел утренние новости на огромном экране телевизора. Только что в редакцию принесли два срочных сообщения, переданных Интерфаксом. Сегодня стало известно, что скоропостижно скончался глава Кремлевской администрации Сергей Кумаков. И второе сообщение. В аэропорту Домодедово правоохранительными органами были задержаны два известных российских предпринимателя Семен Лазовский и Даниил Озеров. Оба задержанных отправлены в следственный изолятор Лефортова. Органы правопорядка от комментариев по поводу случившегося отказываются. Додин с печальным вздохом выключил телевизор. Поднял глаза на визитеров. «А вот про нашего убиенного Вадима ни слова. Как думаете, почему?» «Наверное, потому что другого ранга», — брякнул полковник и побледнел. «А ты как считаешь?» — посмотрел батя на Петровича. — Считаю правильно, что ни слово. Это наше внутреннее дело. Додин ухмыльнулся. — Ты, как всегда, прав, Петрович. — Вот и будем решать его, как сугубо внутреннее. По идее, ни ты, Петрович, ни ты, Сапог, не должны возвращаться в Погодинскую контору. — Это почему? — удивился тот. Я, допустим, служу там. Ты служишь здесь, сапог, и бабло получаешь здесь. Но это я познакомил вас с Погодиным. Додин дотянулся до вазы с фруктами, взял яблоко, стал с хрустом жевать. Правильно. И что в итоге получилось? Одного убили. Другой под топором ходит а меня могут в любой момент загрести за компанию. Чего хорошего, кроме геморроя, дало мне знакомство с твоим долбаным кандидатом? Даст. Лоб полковника вспотел. Когда станет президентом, даст. До этого парень надо еще дожить. А дожить вряд ли удастся, если уже начался отстрел. А и правда, батя. — вопросительно улыбнулся Петрович. «Муж, подождем? Ждать-то осталось совсем немного, меньше месяца, а там видно будет». Додин глубоко вздохнул, потер переносицу, помотал головой. «К сожалению, Петрович, уже сейчас все видно. Не надо было соваться в политику, уж больно это грязное дело. Криминал намного чище». Тут хоть откупиться можно, а там сколько бабок не гони, не поможет. Рано или поздно все одно подставят. Это покойный Вадька меня убедил. Убедил и сам же за это поплатился. Достал из изящного шкафчика бутылку хорошего виски Трифужера, налил каждому. Давайте на посошок, на дорожку. «Чтоб, как говорится, все срослось!» Гряднев попытался что-то спросить, но слова сложились не сразу. «А ты ж вроде того... не отпускаешь нас!» «Отпускаю!» «Передумал! Езжайте себе с Богом!» Петрович радостно засмеялся. «У нас батя всегда такой!» Вначале постращает, потом нальет и все простит. «Не все, но кое-что прощаю», — уточнил Додин. «Вот такой я, парни!» Чокнулись, выпили. «Ступайте!» «И не поминайте лихом!» «Ты чё, бать?» — вдруг испугался Петрович. «Вроде прощаешься с нами!» «Может, и прощаюсь!» Может, и не сведимся больше. Шеф, прилетай с Кавказа сегодня. Могу лично познакомить, вдруг предложил Греднёв. Сделай, милость дорогой, век не забуду. Сделаю. Только не называй меня в присутствии шефа сапогом. И вообще не называй так, обидно. Понял. Не буду. Батя открыл дверь, позвал охранника. Проводи мужиков, чтоб никакого лиха с ними не случилось. До самой Москвы проводи. Уже возле самого порога Гриднев попросил Додина. «А насчет моего сына, Никитки, получится?» «Получится», — подтолкнул тот его в спину. «Всех устроим. И Никитку, и жену. Всех. Ступай». «Вольксваген», в котором находились Гряднев и Петрович, на большой скорости несся в сторону столицы. Движение на трассе было не сильно оживленным, поэтому держать стабильную скорость не составляло труда. Выскочили на мост, переброшенный через Москву реку, домчались почти до его середины, и в этот момент на иномарку ринулся грузовик, идущий по встречной. Водитель «Фольксвагена», стараясь уйти от столкновения, вертанул руль вправо. Но мощная махина уже была в паре метров от него. И тогда иномарка еще круче взяла в сторону, сбила ограду и с большой высоты рухнула в реку. Грузовик выровнялся и на всех парах понесся подальше. Прилета о погоде наждала большая толпа журналистов. Как только он в сопровождении Крупина и Охранников вышел из дверей вип-зала Внукова, на него накинулись репортеры, газетчики, фотографы, заплясали вспышки, посыпались вопросы. Первый вопрос. «С чем вы возвращаетесь из Чечни?» «Погодин». «С желанием работать?» Второй вопрос. «Вам удалось составить какое-то предварительное соглашение с чеченской стороной?» «Погодин». Мы договорились продолжать плодотворный диалог. Третий вопрос. Кто представлял чеченскую сторону? Погодин. Авторитетные люди. Четвертый вопрос. Как вы прокомментируете гибель господина Кумакова? Погодин. Комментировать будут следственные органы. Пятый вопрос. Не скажется ли арест Лазовского и Озерова на вашей предвыборной кампании? Погодин. Ни Лазовский, ни Озеров не были членами нашего движения. Шестой вопрос. Но они были вашими спонсорами. Погодин. Спонсоры – не самое главное звено в моей предвыборной кампании. Седьмой вопрос. Каково самочувствие вашей дочери? Погодин. Увижу, узнаю. Восьмой вопрос. Когда вам стало известно, что ваша жена пыталась покончить с собой? Погодин. Всего доброго. «Девятый вопрос. Что, по-вашему, стало причиной такого отчаянного шага жены?» «Погодин. До свидания». И он пошел к своему автомобилю. Журналисты по-прежнему не отставали, снимали, фотографировали, пытались задать еще какие-то вопросы. Охранники при поддержке Крупина решительно растолкали их, вытащили из толчаи Настю, погрузились в один из джипов и помчались к выезду с территории аэропорта. В небольшой камере предварительного заключения Лефортова, кроме Лазовского, никого не было. Стояли две железные койки, холодильник, даже телевизор. Сам олигарх был в том же костюме, в котором его захватили в аэропорту. Он стоял возле стенки, нервно покусывал пальцы, смотрел по телевизору новости. На экране возник портрет Мамонова, диктор сообщил. Буквально час назад президент страны подписал указ о назначении главой своей администрации Мамонова Петра Ивановича. В политических кругах Мамонов известен как один из главных специалистов по выборным технологиям. Еще его называли серым кардиналом Кремля. Четыре года тому назад Мамонов сыграл едва ли не главную роль в победе нынешнего хозяина Кремля. Он играл серьезную роль в предвыборной кампании кремлевского ставленника господина Долгова. Но потом, по имеющейся информации, Мамонов довольно активно подключился к выработке тактики самой загадочной фигуры предвыборного марафона Юрия Погодина. Назначение главного политтехнолога страны и главой администрации президента является, безусловно, сильным ходом Кремля в сложной предвыборной ситуации. Теперь о задержанных правоохранительными органами Семене Лазовском и Данииле Озерове. В данный момент оба находятся в Лефортово, в камерах предварительного заключения. К факту ареста подключились адвокаты предпринимателей. Возле Лефортовских тюремных ворот традиционно толпились люди, ждущие свидания. Пара телеоператоров лениво караулили возможный достойный объект. Подъезжали разномастные автомобили, высаживая или забирая кого-нибудь. На площадку перед тюрьмой подъехал мощный шестисотый Мерседес. Ворота открылись, и автомобиль скрылся в тюремном дворе. Глазовский продолжал смотреть новости. Передавали встречу погодина во Внуково. Вопрос. Как вы прокомментируете гибель господина Кумакова? Погодин. Комментировать будут следственные органы. Вопрос.